Он мчался по коридору завода управления и проклинал себя. Умер, пацан. Умер несчастный. Лапки кверху, какого леша вчера заортачился? Не отдал малыша в больницу, там бы его отходили. Идиот, кретин, сам спас и сам погубил. Вместо да, алло или слушаю, Егор шумно не то выдохнул, не то простонал в микрофон. А! Егор, ты! Ды! — Егор, у меня молоко пришло. — Какое молоко? Куда пришло? — Да женское. В грудь. — Тебе в грудь молоко? — растерянно переспросил Егор. — Да ты представляешь, у меня еще вчера так все налило, закаменело, а, -а сегодня закапало. — Ну, конечно, пока мало ребенка, накормить не хватит, Егор. — Теперь ты веришь, что младенца нам Бог послал? Егор не отвечал, у него язык отнялся. А Люда быстро говорила. — Телефон Веры Петровны нашла, это педиатр, которая Димку и Аню лечила. Она уж старенькая, а дочь ее, Веры Павловны, тоже детский врач, но в другом районе работает, симпатичная, не то что мымра, которая к нам приходила. Светлана Владимировна пришла, осмотрела, и малыша, и меня. Кто это, Светлана Владимировна? Егор не поспевал за торопливой речью жены. «Дочь, Вера да, я же тебе говорю, ну, хороший педиатр, люд!» «Да, да не может у тебя быть молока по, по науке, и вообще, ты говорила, кримакс. А вдруг это болезнь какая?» «Не болезнь, а описанный феномен». «Что?» Светлана Владимировна сказала «феномен, но описанный наукой». В Латинской Америке у одной бабушки, когда ее дочь, ну, в смысле, мать ребенка погибла, переживание и стресса, молоко пришло. И бабушка выкормила внука. «У меня тоже, знаешь, какие переживания». Егор, прокормящую бабушку из сумбурного объяснения Люды, мало что понял. — Я и, и сама подозревала, — продолжала Люда выдавать поразительную информацию, а Светлана Владимировна подтвердила. — Егор, ребенок не русский. — А чей? — тупо спросил Егор. — Восточный, таджикский или узбекский. Но мне без разницы, хоть негр. Куколка маленький, золотко ты мое просыпается. Газики отходят. Слышишь, пукает. Люда. Да ты черт знает что! Да, Егор? Я почему звоню-то? Это репортеры атакуют, и по телефону, и в дверь звонят. Егор, мне страшно, а, а что им всем надо? В окно видела? Дворничиха перед камерой выступает? Егор. — Что она наговорила? — Егор, отпросись, возьми отпуск за свой счет, лети домой, спасай нас! Егор положил трубку и огляделся. Заинтригованные Людмилиной товарки стояли полукругом, ждали пояснений. У Егора затренькал сотовый в кармане. Это был сын с радостным известием. Дали недельный отпуск. Сейчас он в Москве у сестры. Домой заглянет на пару дней. — Димка! — возмолился Егор. — Лети сюда немедленно, у нас тут чисто латинская Америка. Я на помойке нашел не то таджика, не то киргиза, маленького, но живого. Мать к нему прикипела вплоть до молока, которое из нее сейчас сочится. Такой феномен на старости лет! Плюс журналисты, от которых мы осаду держим, папа! Я ничего не понимаю. Анька трубку рвет. «Папочка, здравствуй! Что у вас случилось? Ты только спокойно говори, по порядку». «Значит так...» Егор постарался успокоиться. «Сначала мы с матерью пиво пили. В воскресенье или в субботу? Э, все перепуталось. Потом я пошел мусор выносить, чтоб рыбой тухлой не завонял, так как мы креветки ели». А в ящике что-то шевелится. С Димкой он говорил путано о дочери, рассказывал подробно, с излишними деталями, к удовольствию жадно слушающей публики. Егор не знал, как дети отнесутся к подкидышу. Кого поддержат, его или мать? С одной стороны, хотел, чтобы стали на его позицию. С другой стороны, что это за дети, которые на чувства матери плевали? И впервые в жизни Егор хотел помощи от детей, как от взрослых. Лопнул его авторитаризм, который диктовал, что отцовское слово последнее, что Димка и Аня были, есть и будут мелкотой, которая должна беспрекословно слушаться главу семьи. «Обалдеть!» — сказала Аня, услышав про молоко из маминых грудей. Улет. Воскликнула, когда отец живописал атаки журналистов. Дети. Егору не удалось из голоса просительной нотки убрать вып. Приехали, а? И замер. Тревожно, потому что Анюта молчала несколько секунд и вздохнул облегченно, когда дочь сказала: Два часа до поезда успеем. Ждите нас утром. Егор отключил телефон и сказал женщинам, которые. Получили ответы на все интересующие их вопросы. Вот так-то. Между нами, девочками.